Глава третья. Откуда берутся энергия и настроение? Психологическая самопомощь. Энергия, настроение, хроническая усталость. Как все это взаимосвязано? В главе про депрессию и нарушения психики мы уже разбирали причины сниженного фона настроения, энергичности, постоянной усталости, связанные именно с этими причинами. А если при диагностике врачами, психотерапевтами, неврологами, терапевтами объективно не найдено аффективное расстройство и все тесты больше показывают норму? В этой главе мы разберем примеры парамедицинских причин отсутствия настроения или желание бодро бежать с кровати навстречу каждому новому дню. В этой главе будет эмоционально, жарко и горячо. Пристегните ремни. Дело в том, что патологии часто может и не быть, но при этом желания заниматься делами, работой, проводить время с семьей особо нет. Либо настроение такое вялое и непонятное, лень и неспособность сконцентрироваться. Почему я хочу говорить об этом как о важных факторах состояния? Все очень просто. Во вступлении книги я уже поделилась с вами личными достаточно разными периодами жизни. И кроме проблем, связанных в свое время с показателями здоровья, бывали и другие причины слабости и усталости на абсолютно полном соматическом благополучии. Так что это за причины, которые могли влиять на слабость и усталость, лень и сниженное настроение, если это не связано со здоровьем? а вернее их отсутствие, что помогает нам обрести понимание, зачем утром вставать и делать. Цели и задачи, мечты, образы, влюбленность, релаксация, счастье, свое место в мире, все это важные аспекты мотивации, которая и дает нам силы двигаться в нужном направлении. Счастье ⁇ это комплексный механизм. Созидание, планирование, понимание себя, своей деятельности и умение жить. Все это важные моменты для нашего состояния. У меня был опыт выхода из таких состояний, и я сама пробовала разные инструменты и выявляла реально работающие методики, а потом помогала своим пациентам тоже. Возможно, некоторые техники и методики из представленных вам будут знакомы, Но пусть эта глава станет неким практическим справочником и руководством к действию. Иногда полезно и вспомнить забытое старое. А что-то будет новым для вас и, возможно, встроится в жизнь и даст позитивный результат. Цели и задачи. Постановка и выполнение. Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда. Марк Твен даже в детской книге делился этой истиной. И эта фраза как раз про цели и задачи. Как именно они могут не только приводить туда, куда хотели, но и давать бонусом состояние энергии и силы? За многие годы работы с этим вопросом могу сказать, что случается постановка целей, исходящих из разных мотивов, и это дает ох, какие разные результаты по итогу. Хуже всего — ставить цели, отталкиваясь от проблем. Например, из-за угроз здоровью или нехватки финансов. Хотя для многих дойти до дна и от него оттолкнуться — возможно и неплохой рабочий вариант. Часто такое начало бывает у работающих с весом, здоровьем, зависимостями, когда уже дальше просто невозможно. Но если говорить не только о получении результата, а о жизни как о процессе и, желательно, приносящем удовольствие, то с такой постановкой задачи результат получается не тот, который нужен. Чуть помягче выходит с целями от потребностей или заданий. Хорошо, если еще потребности ваши и задания даются самому себе. Если задано кем-то, либо желание чьё-то, то совершенно не факт, что от такой цели будут гореть глаза или повышаться настроение, так как это пассивное целеполагание. Есть и другой вариант. Тоже не идеальный, но для некоторых типов личности, а также в некотором окружении прекрасно действующий. Это постановка целей от взаимного сравнения или от соперничества, конкурентное целеполагание. «Я все равно стану лучше». И да, на короткий период такое соревнование с другими или с собой может работать, но в долгосрочных перспективах часто может привести к выгоранию. И, как мне кажется, самый мягкий и приятный тип целеполагания — ценностный. Что это значит? Когда вы опираетесь на идеалы, видение и миссию когда то, что делаете и к каким результатам хотите прийти, не пошло от чужих идей или бесконечных соревнований, а это именно ваши ценности, желания и идеи. Именно ваше «хочу». Именно такие цели поднимают настроение и энергию, дают силы на осуществление достигнутого. И все же любой тип целеполагания имеет место быть. Каждый выберет то, что ему комфортней. А может, и с комфортом дела хуже? Тогда выберет сравнить или посоревноваться. Вам решать. Но для меня точно ближе ставить цели через хочу, через ценности и через миссию. Именно эти цели скорее и веселее доводились до результата. Но какой бы способ ни был выбран, скажу о смыслах постановки целей. Они формируют нашу реальность, позволяют не отвлекаться и иметь направление. Цели являются самомотивирующим фактором, который, помимо всего, еще убирает неопределённость и снижает тревожность, так как все вполне обозримо и понятно. Вероятность достижения поставленной цели выше. Выше, чем если определенных целей не стоит, а желание непонятно каких улучшений и перемен Есть. Для себя я выработала из многих рекомендаций определенный алгоритм постановки целей, которым планирую поделиться с вами. Он себя оправдал как в сложных и длинных задачах типа рождения троих детей, переезда в новый дом или защиты диссертации, так и в, так и в краткосрочных задачах. Например, достичь определенных показателей по телу или здоровью, Путешествие в горы или сложный трип по странам, который надо спланировать, исходя из ценностей и возможностей, чтобы поездка принесла не только траты и усталость, но и удовольствие, памятные моменты и энергию. Разберем алгоритм на примере тела, путешествий и спорта, а вы можете подставлять именно свои цели и задачи. Для себя выбрала важными следующие моменты. Цель должна быть позитивной и вдохновляющей. Например, красивое тело, а не избавиться от жира. Конечно, это должно быть чем-то конкретным, например, 59 килограммов, а не просто сбросить вес примерно. Достижение цели должно зависеть именно от меня, не от мужа, ребенка или родителей, ведь когда мне нравится фигурное катание, а цель медали ребёнка — Это совсем не честно. называется нарциссический расширитель и к собственным целям отношения не имеет. Конечно, цель должна иметь конкретные даты. Они могут в последующем гибко сдвигаться, но если нет временных рамок изначально, то и цели как будто бы нет. Для меня важно согласование с моими ценностями. Об этом я уже писала. Если в 2000-е годы было в моде фитнес-бикини, а это противоречило моей ценности здоровья, то я такую цель не буду ставить, какой бы ни была мода. Многие пишут про экологичность целей, не причинять зла, но это даже обсуждать не имеет смысла. Я уверена в своих слушателях. Очень важным для себя выделяю искренность цели, как и достижимость Но иногда искренняя цель помогает прийти к даже на первый взгляд недостижимым результатам. На себе проверено дважды. Когда переезжала в Санкт-Петербург, а все окружение было поголовно против, но искренность цели очень помогла или когда искала дом во времена молниеносного подъема цен на недвижимость. Но и тут цель и искреннее желание помогли оказаться там, где планировала, хотя цель казалась уже недостижимой. Мечты и образы. Чем отличаются от строгих целей? Часто можно услышать «да хватит мечтать и представлять, делай уже!» Но иногда этот, на первый взгляд, детский подход дает кучу энергии. А из мечты или определенного образа уже может сформироваться цель, которой ты пройдешь логичный путь небольшими шагами. В итоге всего лишь мечта становится реальностью. У меня подобное несколько раз срабатывало и вообще работает, если проанализировать всю мою жизнь. Но кого-то мечты пугают и загоняют в угол. Тогда это точно не ваш метод. Эффект влюбленности. Что же еще с моей точки зрения может быть действенным и рабочим инструментом? Влюбленность или эффект влюбленности. Когда можешь часами говорить о ком-то, чем-то, а кажется прошло 5 минут. Не замечаешь, как прошло полдня, а окажется, что день только начался. Когда с нетерпением ждешь новой встречи. И сейчас я скорее о влюбленности не к людям говорю, а к своему занятию или делу. Если удается отыскать такое, то уже не кажется, что занимаешься чем-то очень сложным — хотя при этом ты можешь быть кардиохирургом или вести непростых пациентов, которым нужен. Можно работать по ночам, быть научным сотрудником, писать терпеливо и долго свои работы, но при этом не ощущать себя уставшим и опустошенным. С такими фанатами дела я встречалась в жизни много раз. Мне повезло также любить свою работу. Только этот эффект влюбленности помогал в нереальных трудностях работы в реанимации, в диализе или сейчас морально с непростыми пациентами. Поэтому если вы еще в поиске любимого дела, то желаю найти такое, которое будет давать именно такие эмоции. И еще один важный момент про цели. Иногда ставить цели страшно. Такое может быть, когда боишься неудачи, или живёшь с синдромом самозванца. Про боязнь неудач можно сказать только одно. Не попробовав что-то начать, мы никогда ничего не изменим. И если логично определить, что страх — это проекция будущего, которое не произошло, то с пониманием этой абсурдности становится гораздо проще и ставить цели, и начинать. Синдром самозванца. Синдром самозванца, о нем так много все сейчас говорят. Он действительно мешает и с целями, и с делами, и с настроением в процессе. Самокритика — то, на что уходят силы и энергия. И каждый из нас начинал недооценивать себя. Скорее, это происходит в момент, когда начинаешь сравнивать себя с другими. Как справиться с проявлениями синдрома самозванца? Вот некоторые секреты самопомощи. Когда негативные мысли начинают появляться, главное — отследить и понять, это реальность или проявление самокритики и тревоги. Первое. Важно понимать, что перфекционизм — не двигатель к лучшему результату, а скорее тормозящий фактор. Ведь часто, мечтая сделать идеально, Не делаешь ничего и даже не начинаешь, ведь идеально невозможно. Второе. Помогает вместо недостатков отметить сильные стороны и преимущества. Третье. Когда вы чувствуете, что ничего не можете, смените фокус на уже сделанное вами. Достижения обычно быстро забываются. Четвёртое. Фиксируйте свои заслуги и успехи. Пятое. Пересматривайте эти записи, когда голос самокритики начинает вновь свое вещание. Шестое. Практика постоянных минимальных шагов всегда дает более серьезные результаты, чем движение рывками и провалами. Седьмое. Не так важно демонстрировать свою значимость, как реальные ваши дела и поступки. Восьмое. Перестать думать о мыслях окружающих в свою сторону ⁇ провальная идея. Спойлер. Чаще им наплевать на вас, и если это понять, то во всех аспектах жизни становится гораздо проще. 9. Благодарите себя за любые дела и поступки. 10. Позвольте себе делать что-то несовершенно, ведь главное действовать а не искать неведомые идеалы и расстраиваться от невозможности их достижения. Ведь тогда и смысла в начинаниях нет. Синдром самозванца очень взаимосвязан с состоянием самооценки. Ведь человек со здоровой самооценкой не будет принижать свои достоинства и умения, а там, где есть сомнения, будет учиться, спрашивать и пополнять копилку навыков, а не тратить энергию на негатив в свою сторону. Как можно поднять самооценку и уверенность в себе? Несколько простых способов. Зафиксируй свои преимущества и сильные стороны. Понимай то, над чем надо поработать, но смысла зацикливаться точно нет. Просить помощи, если у тебя не получается, это не провал, а путь к появлению новых друзей и знакомых. Проявляй любовь к себе делами. Заботься о теле, о здоровье, о внешности. Улыбайся. Иногда просто улыбка или чувство юмора могут расположить окружающих и поднять настроение. Даже сложные ситуации воспринимать с юмором гораздо проще. Кстати, от чего вообще зависит ощущение счастья? от уровня серотонина и работы рецепторов. Ещё часто это генетика и личностные соматические особенности, на которые почти никак не повлиять. Но на предшественников серотонина влияет рацион, количество физических нагрузок, об этом мы уже говорили в разделе про депрессию. А вот влияние установок семьи, друзей, коллег и окружения на ваше ощущение счастья будет минимальным, если будете понимать, что именно вам нужно для этого. Финансы, благосостояние, семья, дети, путешествия и прочее, и именно к этому идти. Колесо баланса. В работе с ощущением счастья, энергии и понимания своей жизни на определенный момент хорошо помогает техника колесо баланса. И если вы даже знаете ее, то стоит иногда ее выполнять и смотреть, что поменялось, а где надо еще уделить внимание и поддержать себя в этой сфере. Также хорошо помогает в моменты временных остановок, сомнений и кризисов. Попробуем? Инструкция. Разделить круг на 12 секторов. Первый — семья, дом. Второй — Работа, дело. 3. Друзья. 4. Отношения. 5. Реализация. 6. Здоровье, спорт. 7. Профессиональное развитие. 8. Красота, гардероб. 9. Финансы. 10. Отдых. 11. Хобби, творческая реализация. 12 культурное и духовное развитие. Оцените, насколько в баллах по шкале от 1 до 10 довольны каждой сферой. Закрасьте подходящее количество делений в каждом секторе. 1 центр колеса. Очень плохо. А 10 — обод колеса. Отлично. Внимательно посмотрите на свое колесо. Сразу видно, какие сферы проседают и мешают плавному движению колеса, а какие достаточно проявлены, и можно сменить фокус к другим. Чем равномернее выглядит круг, тем сбалансированнее жизнь. Если только не по всем сферам низкий балл. Но такая равномерность бывает редко. Баланс работы и отдыха. В чем еще важен баланс — влияющий на наше состояние и продуктивность. Это баланс работы и расслабления. Тема, которую я бы очень хотела затронуть. Ведь каждый может себе признаться в некоторых перекосах в этом плане. Все формируется в детстве. Например, многие сказки утверждали, что труд — это хорошо, а отдыхать и лениться — плохо. Влияние исторических событий на сознание людей велико, И наши бабушки и мамы не очень стремились отдыхать, ведь выжить в сложные времена можно только безостановочным трудом. Только тяжелой работой было принято заслуживать одобрение окружающих и собственное, иначе ты ленивый тюфяк. Но ну, что же говорят исследования, направленные на подъем продуктивности в работе? Высокая работоспособность возможна, но если правильно чередовать труд и отдых, Для многих это большая проблема, и трудоголизм в погоне за доходами, славой, лучшим комфортом и благосостоянием, а может, подогреваемой идеей или тревожным расстройством — норма их жизни. В работу без остановки уходят от проблем, от тревоги, от неясности. Но такие прятки часто дают обратный эффект в виде выгорания и болезней. Для себя я тоже выработала несколько секретов в соблюдении такого баланса. Планируя каждый период времени, день, неделя, месяц, год, сначала вношу в записи, как и когда буду отдыхать. Не поверите, работа и рабочие задачи никуда не уйдут, а выполнять их в отдохнувшем и восстановленном состоянии куда проще и эффективнее, чем выгорев и устав. Когда чувствую, что начинается усталость, самым логичным будет отдохнуть, как ни банально и ни парадоксально это бы не звучало. Но многие этого не понимают. На приеме пациент с жалобой на постоянную усталость, а на вопрос «когда отдыхал?» ответа просто нет, так как вспомнить даже не может. И отпуск последний был три года назад. Удивительно, откуда же взялась усталость? И третий секрет — это гибкое планирование, которое позволяет как раз учитывать состояние и менять под него планы и расписание, подгонять тот самый баланс. Планы — гибкое планирование. В планировании можно пользоваться разными методами тайм-баланса, тайм-менеджмента. За свои периоды жизни — когда приходилось балансировать между несколькими работами, аспирантурой, защитой кандидатской, семьей, новыми рабочими проектами, рождением и воспитанием детей, выделила подходящие себе. Возможно, вам тоже пригодится. В блоге меня постоянно спрашивают подписчики, как же я все успеваю и отдыхать, и работать, и идти вперед в развитии. Самый известный способ, матрица Эйзенхауэра, включает разделение дел по категориям «важно», «срочно», «неважно», «несрочно». И очень важно выбирать приоритеты. В этой методике самым главным считаю возможность вообще удалить некоторые дела из списка, тем самым снизить напряжение и тревожность от того, что ничего не успеваешь и ничего не двигается тогда список уже может быть не таким обильным. И второе. Быстрые минутные дела нужно закончить быстро и сразу. Любая задача, требующая минуту, чтобы сделать и забыть, например, звонок, запись к врачу, перевод в онлайн-банке или уточнение состояния родственника или пациента, сразу разгрузит общий список и придаст уверенности в своей продуктивности. Важное замечание. Если появилась ценная идея, лучше начать ее в первые 24 часа, хотя бы планом или первым шагом, иначе вы рискуете просто похоронить ее. Я всегда так делаю. А если не начала, то и не переживаю. Значит, не надо было. А что помогало мне именно в больших делах? Это, конечно, разделение слона на части и выполнение поэтапно всех мелких составных задач. Сегодня то, а завтра другое. Небольшие задачи, выполненные друг за другом, в итоге составляют большое дело. Например, написание книги разбить сначала на план, потом писать по главе за какое-то время, а не ужасаться ежедневно, что еще две трети не доделаны. От имени врача, многодетной мамы и женщины считаю важным сказать об одном серьезном моменте — гибкое планирование по своему состоянию. Если не учитывать свои периоды, состояния, то, что сил может быть разное количество, если у тебя ОРЗ или всю ночь кормила и успокаивала грудного ребенка, а может, только вернулась со смены — отработав ночь с тяжелыми пациентами в реанимации, будет просто самонадеянно и глупо запихивать в свой следующий день очень важные, большие и непростые дела. А вот возможность пересмотреть план недели, исходя из ситуации, и что-то сдвинуть, поменяв местами запланированный отдых и рабочие процессы, позволит в рамках этой же недели не только не потерять темп и продуктивность, но и сохранить свое состояние и здоровье, когда отдохнул и восстановился. В эту матрицу важно вписывать и отдых, возможно, даже в графу важно и срочно. Попробуйте использовать ее именно так, а не только для рабочих процессов, и удивитесь своей продуктивности и при этом отличному состоянию. Мотивация. Что может еще влиять на наше настроение в процессе жизни и дел, а также влиять на результаты? Хочу немного поговорить о мотивации. Она может помочь в достижении успеха в самых разных сферах. Имея мотивацию, гораздо проще прилагать усилия и время в достижении задуманных целей. Если ты мотивирован, то энергии для достижений и сил точно будет больше. Легче переносятся трудности и временные ограничения. Мы получаем дополнительный бонус в виде энергии, что помогает и быстрее, и легче, и с удовольствием справляться со сложными задачами. Мотивация помогает держать фокус на том, что мы хотим достигнуть. Работают разные системы мотивации. Материальные вознаграждения. Нематериальные вознаграждения, похвала, одобрения, благодарности, соревнования, социальная активность и известность. И каждый метод будет иметь успех для человека определенного психологического типа. Для экстравертов важно получить энергию от взаимодействия с другими людьми, быть оцененным и замеченным по достоинству, иметь возможность выделиться, СМИ, ТВ, блог в соцсетях. В наш век лайков и одобрений, как правило, экстраверт будет иметь реализацию в виде социальной активности в сети и проектах. Это будет его мотивация. Для интроверта общение и командные задачи только вызовут лишнее напряжение и потерю мотивации. Его будут мотивировать размышления, работа со своими мыслями, анализом происходящего, индивидуальные проекты и замыслы, например, печатные работы или книги, либо душевный блок, где самовыражение скорее предполагает саморефлексию, чем общение и взаимодействие с другими. Но ну, а чаще типы личности смешаны, либо люди могут находиться в разных периодах жизни. В тех, когда хочется внешних проявлений, выхода в свет, общения — встреч с друзьями или в тех, когда хочется побыть наедине с собой и своим внутренним миром, самостоятельные прогулки, чтение, путешествия в одиночку, рефлексия. Рефлексия. О рефлексии, анализе своего состояния и своих переживаний тоже хочу сказать несколько слов. Подходит этот метод далеко не всем. Кому-то он может стать палочкой-выручалочкой в выходе из ситуации, а другого закопает настолько, что выход будет не скоро и станет более трудным. Поэтому отметать эту методику не стоит, а можно использовать в подходящий для этого период. У меня за время использования появилось несколько своих правил рефлексии, которые помогают использовать ее в положительном ключе. Нужно отвечать на эти вопросы, не задумываясь, записывая данные в блокнот. Можно через время повторить, чтобы проанализировать, что поменялось с течением времени. Обычно вопросы к себе для анализа звучат так. «Как я себя чувствую сейчас? Чему меня учит этот период? Что я осознал о людях вокруг и о себе в этот момент жизни?» что мне нравится и вдохновляет, что хотел бы поменять, оставить в прошлом, каких ресурсов и качеств мне не хватает сейчас, есть ли конфликты, внешние и внутренние, как можно исправить, каковы мои глобальные цели на период жизни, всю жизнь, каковы мои ближайшие цели на неделю, месяц, год, Иногда, перечитывая эти записи, можно объективно отследить, что и так хорошо меняется к лучшему, а где нужно еще поискать выход, приложить усилия. Эта техника дает ощущение связи с собой и понимание своих процессов. Предназначение. Это важно, подойти к главному в жизни, найти свое предназначение услышав свои внутренние желания и потребности. Ведь только так можно найти те дела, те занятия, то общение, которые смогут зажигать тебя энергией каждое утро для больших дел и свершений, когда идешь своим путем, делаешь то, что по душе. Тут немаловажным считаю то, что именно вы решаете, Как и чем можете быть полезны людям, исходя из своих навыков? Твёрдых компетенций и мягких. Любовь к общению или больше к анализу и одиночеству. Эмпатия или яркая фигура лидера. Тут нормы нет. Все разные, и нормой может быть все. Люди могут хотеть от вас что угодно, но нельзя делать то, что вам не по душе. В конце концов, это навредит именно вам. Вы ничего не добьетесь ни в росте, ни в финансах, ни в состоянии. И к какому методу психологической помощи себе вы бы не приходили? Можно попробовать всё из этой главы и выбрать подходящее. Главное — осознавать, что счастье — это комплексный механизм, состоящий из созидания, понимания себя, своих желаний, предназначение, умение просто жить каждым днём и проживать каждую секунду. Какие методы, помогающие мне, я использую? Перечень того, что я использую в своей жизни для облегчения, улучшения, самопомощи и хорошего настроения. Забирайте себе, что подойдет. Утренние заряды бодрости. Медитация, йога, зарядка. Любимые хобби — танго, лыжи, искусство, театр, путешествия, делегирование. Прошу о помощи и разделяю ответственность. Никогда не сравниваю себя с другими. Далось не сразу, но потом высвободило много энергии. Общаюсь с теми, кто по душе. Делаю то, что нравится. Где плохо и некомфортно, заменяю на другое. Постоянно пробую и узнаю новое. Даю отдыхать и разгружаться себе столько, сколько нужно. Принимаю сложные периоды и прохожу их, не добавляя критики и не обесценивая. Каждый может быть слабым в какой-то момент. Верю в то, что все, что надо, получится. Ведь жизнь очень добра и милосердна.